Глава четвертая. К берегам новой земли. Выдающийся самоучка Федор Литкин. Пожалуй, история знает не так много примеров, когда человек, не получивший никакого образования, становится во главе всей академической науки. Среди подобных уникумов Федор Петрович Литкин. Сирота, не имевший шансов выбиться в люди, стал основателем Русского географического общества, президентом Академии наук, великокняжеским воспитателем. В нем сочетались самодисциплина с талантами организатора, педагога и исследователя. Щедрость судьбы Федор Литки употребил на нелегкое дело просвещения своего отечества. Федор Петрович Литки родился 17 сентября 1797 года в Санкт-Петербурге в семье отставного военного Петра Ивановича Литки, происходящего из эстлянских немцев. Его мать Анна Ивановна Литки, урожденная Анна Доротея Энгель, умерла при родах, и ее смерть предопределила несчастливое детство мальчика. Убитый горем овдовевший отец остался с пятью малолетними детьми на руках. Четверых из них разобрали родственники. В доме остался лишь Федя, до которого отцу не было никакого дела. Спустя год он женился повторно на семнадцатилетней летней Екатерине Пальм. Она была моложе своего мужа почти на 30 лет. Избранница Петра Ивановича оказалась взбалмошной и жестокой, и не взлюбила своего пасынка. «Мое детство не оставило во мне ни одного приятного воспоминания, которое воображение большей части людей рисует детство в таком розовом цвете», — писал впоследствии Федор Литкин. Когда мальчику исполнилось 7 лет, его сбыли из дома, отправили в петербургский пансион Ефима Мейера, бывшего преподавателя кадетского корпуса, который считал лучшим инструментом педагогики палку. Учеников пансиона регулярно наказывали за реальные или мнимые провинности. В 1808 году Петр Иван Чумер, мачеха платить за пансион отказалась, и 10-летнего взял к себе в дом его дядя, сенатор Федор Иванович Энгель. Детей он не любил и племянником никак не занимался. Мальчик был совершенно предоставлен самому себе, ни воспитателей, ни учителей у него не имелось. Все, чему он научился в пансионе, это весьма плохое лепетание по-немецки, по-французски и по-английски, четыре правила арифметики с именованными числами и дробями, да и с географией названия главных стран и городов. Однако в доме у дяди была огромная библиотека, и чтение стало любимым занятием Феди. Мальчик поглотил неимоверное количество книг. От полученных таким образом знаний, как он признавал позже, в голове у него образовался настоящий хаос. Встреча с морем. Внезапно судьба Феди резко изменилась. В 1810 году одна из его сестер, Наталья, вышла замуж за флотского офицера Ивана Сульминева. «Самые первые минуты нашего знакомства», — вспоминал Федор Петрович о Сульминеве, — «он полюбил меня как сына, а я его как отца». Эти чувства, эти отношения не изменились в течение более сорока лет ни на одну минуту. Федор стал часто бывать в доме у сестры, где собирались морские офицеры — Он с увлечением слушал их рассказы о походах и сражениях. Когда отряд Сульминева пришел в Свяборг, Федор вместе с сестрой приехал к нему в гости и целыми днями пропадал на кораблях. Его заветной мечтой стало поступление в морской кадетский корпус. Однако Федор ушел уже шестнадцатый год, и по возрасту он не подходил в кадеты. Но можно было сдать экзамены экстерном. Сульминев не только одобрил намерения Федора, но и нанял учителей. Здесь в полной мере проявились природные способности Федора Литки. Через год он успешно выдержал все экзамены и был принят сначала волонтером, а затем гардемарином в грибную флотилию под командой Ивана Сульминева. В 1813 году юный гардемарин уже сражается против французских войск в Данциге, ныне Гданьск). Под пушечными ядрами он водит катер, доставляя донесения с Голиота Сульминева на канонерские лодки. За отличную храбрость Литки досрочно произвели в Мичманы и наградили орденом Святой Анны Третьей степени. Через два года Александр I реформирует этот орден, и кавалеры, удостоенные Третьей степени, станут кавалерами Четвертой степени. Во время службы Литки обнаружил немало пробелов в своем образовании и стал усиленно изучать астрономию, навигацию, наставления по морской практике, устройство парусных кораблей, управление ими. Он был назначен адъютантом командира порта Свяборга Логина Петровича Гейдена, и тот разрешил ему пользоваться своей библиотекой. Однако затянувшаяся служба на берегу тяготила Литки, мечтавшего об океанских походах. Первое кругосветка. Весной 1816 года Литки получил письмо от Сульменева, в котором он писал. Наряжается на будущий год экспедиция на Камчатку под начальством Василия Михайловича Головнина, который по просьбе моей обещал взять тебя с собой. Радости Литки не было предела. Ему предстояло отправиться в дальний вояж, да еще и под командованием самого Головнина. В ту пору имя этого выдающегося мореплавателя было у всех на устах. Он успел послужить в британском флоте под началом знаменитого адмирала Нельсона, совершить кругосветное плавание, бежать из английского плена, Во время своих плаваний Головнин занимался изучением Камчатки, северо-западных берегов Америки, Курильских и Шантарских островов. Более двух лет он провел в плену у японцев. Его книга о злоключениях в стране восходящего солнца, изданная в 1816 году, была переведена почти на все европейские языки и имела громадный успех. Оказаться в экспедиции такого опытного моряка и замечательного исследователя для Литки было настоящим счастьем. 26 августа 1817 года шлюп Камчатка под командованием Василия Михайловича Головнина вышел из Кронштадта в кругосветное плавание. На его борту был и молодой мичман Федор Литки. Этот поход продолжался более двух лет. Во время плавания Шлюп посетил Англию, Южную Америку, Камчатку, Алеутские острова, Аляску, Гавайские, Марианские, Малукские, Филиппинские и Азорские острова и вернулся в Кронштадт 5 сентября 1819 года. Столь длительный морской вояж стал отличной школой для Литки, которому по окончанию похода было присвоено звание лейтенантом. Он существенно расширил свои знания в навигации, океанографии, астрономии физики, этнографии и заслужил блестящие характеристики Василия Головнина. Это плавание во многом предопределило будущее Литки как крупного исследователя мореплавателя. Во время похода Литки близко сошелся с Фердинандом Петровичем Врангелем, который впоследствии стал адмиралом и одним из учредителей русского географического общества. Дружба этих двух незаурядных людей продолжалась более полувека. Капитан дальних плаваний В 1821 году Федор Литке по рекомендации Головнина был назначен начальником гидрографической экспедиции для описания берегов Новой Земли. В то время архипелаг был очень мало изучен и лишь отчасти снят на карту, точность которой вызывала сомнения. Четыре года отдал Литке этой работе. Экспедиция произвела многочисленные метеорологические, астрономические и магнитные наблюдения совершила промеры глубин и опись берегов пролива Маточкин-Шар. А главное, Литкий заснял все западное побережье Новой Земли, по сути, создав первую достоверную карту ее берега. По результатам экспедиции Литки написал книгу «Четырехкратное путешествие в Северный Ледовитый океан», совершенная на Бриге Новая Земля в 1821-1824 годах. Она была издана в 1828 году, а затем переведена на немецкий язык и принесла автору заслуженную известность в научных кругах Европы. Едва успев обработать материалы новоземельской экспедиции, Литки получил назначение возглавить кругосветное плавание на шлюпе Синявин. Судно строилось под непосредственным наблюдением Литки. В августе 1826 года экспедиция отправилась в путь. В начале похода Литкий собрал офицеров в кают-компании и обратился к ним с такими словами. «Вы знаете, что наш шлюп укомплектован отборную, лучшую во флоте командою, и что каждый наш матрос постарается служить превосходнейшим образом. Вы же все прекрасно образованные и воспитанные молодые люди. Я полагаю, что ввиду столь удачного подбора личного состава команды шлюпа, мы можем обойтись без применения рукоприкладства и телесных наказаний». Как просвещенные гуманные начальники вы всегда найдете в каждом отдельном случае для провинившихся культурные меры воздействия, кое, несомненно, принесут больше пользы, нежели грубые и унижающие человека наказания. Плавание, в котором приняли участие несколько ученых, натуралистов, художник, продолжалось три года и стало одним из самых успешных научных предприятий начала XIX века. Участники экспедиции нанесли на карту важнейшие точки на побережье Камчатки, к северу от Авачинской губы, описали берег Чукотки, подробно исследовали Каролинский архипелаг, острова Банин-Сима, открыли целый ряд новых островов в Тихом океане. По результатам плавания был издан атлас с 50 морскими картами. Огромные зоологические, ботанические, минералогические и этнографические коллекции поступили в Академию наук. Итоги экспедиции Литки подвел в трехтомном сочинении «Путешествие вокруг света на военном шлюпе Синявин» в 1826-1829 годах, за которую он получил Демидовскую премию. По возвращении из плавания Литки произвели в капитана первого ранга Минуя Чин. Он был награжден орденом Святой Анны второй степени и избран членом-корреспондентом Академии наук. Во главе российской науки. Путешествие на Синявине стало последним для Федора Литки. В 1832 году Николай I назначил его флигель-адъютантом и воспитателем пятилетнего великого князя Константина Николаевича, которому уготовил морскую службу. К сожалению, Литки был вынужден оставить флотское поприще и исследовательскую работу. Службе при дворе он отдал 16 лет. Его повзрослевший воспитанник, став управляющим морским министерством, провел реформу флота, оснастив его паровыми кораблями взамен парусных, отменил телесные наказания, увеличил содержание офицеров. Константин Николаевич принимал живое участие в деле освобождения крестьян судебной реформе отмене телесных наказаний в армии. Оставаясь при дворе, Литки дослужился до звания вице-адмирала, Несмотря на занятость, он регулярно посещал заседания Академии наук и пришел к мысли о необходимости объединения всех российских географов в научное общество. Эту идею он обсуждал со своим другом Фердинандом Петровичем Врангелем, астрономом Василием Яковлевичем Струви, академиком Карлом Максимовичем Бэром. В 1845 году планы Литки реализовались, было создано Императорское Русское Географическое Общество. Возглавил его великий князь Константин Николаевич, а вице-председателем и фактическим руководителем стал Литки. Этот пост Литки занимал четверть века семилетним перерывом, когда он был командиром сначала Ревельского, а затем Кронштадтского портов. За блестящее руководство морскими гаванями Литки удостоился адмиральского звания и был возведен в графское достоинство. При Федоре Петровиче Литке Русское географическое общество проделало огромную работу. Его усилиями или участием были организованы экспедиции на Урал, Каспийское море, в Среднюю и Центральную Азию, Сибирь, Забайкалье, Маньчжурию, на Новую Гвинею, а также на Аральское море. В 1864 году Литке стал президентом Российской академии наук, И на этой службе он многое успел сделать. При нем расширилась работа главной физической обсерватории, получила развитие Пулковская обсерватория, была учреждена Павловская магнитно-метеорологическая обсерватория. С поста вице-председателя Русского географического общества Литке ушел в 1873 году. Передавая свою должность Петру Петровичу Семенову Тиньшанскому и обращаясь к членам общества, он сказал... Перешагнув на вторую половину восьмого десятка и чувствуя с каждым днем возрастающий упадок сил моих, я поступил бы недобросовестно, представ перед вами кандидатом на должность, которую по убеждению моему не могу уже выполнять с прежней энергией, с прежней деятельностью». Для этого нужны силы более свежие. Что касается меня, то я и в звании рядового члена общества всегда буду готов по мере сил моих служить ему верой и правдой, как служил доселе. Затем мне остается только просить вас не поминать лихом вашего старого вице-председателя. В том же году Совет Географического Общества учредил медаль имени Федора Петровича Литки. Она была второй после высшей награды Константиновской медали. К концу жизни, потеряв зрение и слух, Литке отказался от должности президента Академии наук. Умер Федор Петрович Литке в 1882 году и был похоронен на Волковском кладбище Санкт-Петербурга. В честь Литке названы мыс, полуостров, гора и залив в архипелаге Новая Земля, острова в архипелаге Земля Франца Иосифа, Байдорадской губе, архипелаги Нортшельда, Пролив между полуостровом Камчатка и островом Карагинский. В 1920 году имя Литки было присвоено ледоколу Советского флота, который работал на трассе Северного морского пути. Четыре лета в Баренцевом море. В 1821 году Адмиралтейство решило снарядить гидрографическую экспедицию для описания берегов Новой Земли. Необходимость такого предприятия назрела давно. Острова были одной из ключевых точек северо-восточного прохода морского пути из Европы в Азию, поиски которого продолжались не одно столетие. Между тем, о новой земле имелись лишь скудные противоречивые сведения. Достоверных карт архипелага не существовало. Экспедиция обещала быть сложной и трудной. Ее начальником, по рекомендации Василия Головнина, стал молодой лейтенант Федор Петрович Литкин. Череда предшественников К началу XIX века о Новой Земле было известно немного. Голландский исследователь Вильям Баренц в конце XVI века плавал у ее западных берегов и достиг мыса Желания, северной оконечности архипелага. Около 1760 года русский мореход Сава Ложкин обошел новую землю с востока и дважды зимовал на ее берегах. Чуть позже штурман Федор Розмыслов произвел опись пролива «Маточкин шар», разделяющего северные и южные острова Новой Земли. Небольшой участок побережья описал в 1807 году штурман Григорий Поспелов. Русские поморы с незапамятных времен посещали Новую Землю, но их лодцы относились скорее к устной традиции, а имевшиеся рукописные материалы не были обобщены адмиралтейств коллегией. Чтобы восполнить эти пробелы, в 1819 году к Новой Земле отправили экспедицию под командованием лейтенанта Андрея Лазарева. Подготовлена она была из рук вон плохо, трое моряков умерли во время плавания. Лазарев вернулся, не выполнив никаких задач с командой болевшей цингой. Таким образом, Литке, отправлявшиеся к берегам Новой Земли, располагала лишь очень туманной информацией об архипелаге и весьма отрывочными картографическими материалами, достоверность которых также нуждалась в проверке. Памятуя о неудаче Лазарева, Адмиралтейство коллегия ставила перед Литке более реалистичные задачи. Цель припоручения вам делаемого не есть подробное описание новой земли, но единственное обозрение на первый раз берегов оной и познание величины всего острова по определению географического положения главных его мысов и длины пролива маточкиным шаром именуемого, Будет тому не воспрепятствуют у льдины или какие другие важные помешательства. Судя по состоянию судна и здоровью экипажа, можете пробыть у Новой Земли, пока время позволит, а потом возвращаться в Архангельск. Кроме того, инструкция данной элитки категорически запрещала ему оставаться на зимовку. Восточная часть Баренцева моря, куда отправилась экспедиция, славится своими штормами, туманными, огромными полями плавучих льдов. Плавание здесь было возможно лишь в течение двух-трех летних месяцев. Новая земля в те времена была безлюдна, только изредка к ее берегам ходили поморы, поэтому рассчитывать участники экспедиции могли лишь на самих себя. В случае крушения судна помощи им ждать было неоткуда. Успех всего предприятия зависел от состояния льдов, смелости и решительности экипажа и способностей капитана. Полярная рекогносцировка Специально для арктического похода в Архангельске строился брик «Новая земля». Двухмачтовое судно с прямыми парусами вышло внушительным по тем временам. Грузоподъемность 200 тонн, длина 24,4 метра, ширина 7,6 метра, осадка 2,7 метра. Учитывались и суровые условия плавания во льдах. Судно отличалось особой прочностью, корпус был сделан в сплошной набор, то есть шпангоуты ставили вплотную друг к другу, щели проконопатили, А для вязчей крепости подводную часть еще и обшили медью. Осмотрев брик, Литки распорядился еще более укрепить корпус, переделать мачты и реи, освободить жилую палубу от грузов и установить там две чугунные печи. В поход отправлялись 43 человека. Каждый из них получил теплую одежду. На случай непредвиденной зимовки на борт взяли провизии на 16 месяцев. А кроме того, противоцинготные и госпитальные продукты. Все эти меры дали отличные результаты. За все время экспедиции Литки не потерял ни одного человека. 27 июля 1821 года, подняв паруса, Брик вышел в плавание. Уже в самом начале экспедиции участники столкнулись с серьезной опасностью. В горле Белого моря судно налетело на мель, не обозначенную на картах Брик в полном вооружении, стоящий на песчаном острове, окруженный бурунами посреди моря, коему не видно пределов ни в коей стороне. Около него люди в разных упражнениях, иные вися на беседках, осматривающие подводную часть судна, другие, делающие астрономические наблюдения, еще другие, прохаживающиеся беспечно по песчаной площадке, собирая на память ракушки и каменья. Все это вместе составляло необыкновенную картину, вспоминал Литки. Однако начавшийся отлив грозил судну гибелью. Брик начал заваливаться на бок. Поставленные подпорки из бревен ломались, как щепки. Все усилия были напрасны. Казалось, судно вот-вот опрокинется. Поднявшийся ветер разогнал волну, и брик жестко била об отмель. Внезапно судно выровнялось и оказалось в глубокой песчаной канаве. Целые сутки трудился экипаж, чтобы вызволить брик из плена. Только с приливом удалось вывести судно на глубину и продолжить плавание. В начале августа на горизонте показался лед. Поначалу участники экспедиции приняли его за идущую навстречу флотилию кораблей под парусами. Приблизившись, они увидели, что перед ними громадные ледяные поля, покрытые торосами. Бригу приходилось постоянно лавировать между ними, медленно продвигаясь вперед. Движение затрудняли и встречные ветры. Лишь 22 августа судно оказалось в виду берегов Новой Земли у южной оконечности полуострова «Гусиная земля». Подойти к суше не позволили непроходимые льды. Литки, непрестанно лавируя, повел корабль на север, по мере продвижения судна участники экспедиции наносили на карту береговую линию острова. Наиболее приметные ориентиры получили имена русских мореплавателей. Одну из гор Литки назвал в честь знаменитого гидрографа Гавриила Сарычева – другую именем своего учителя, Василия Головнина. Густые туманы и сплошные льды не позволили экспедиции найти западное. Устье пролива Матчкин-Шар. Брик прошел еще дальше на север, и 6 сентября достиг Машигиной губы. В этих широтах уже приближалась зима, и Литки принял решение возвращаться. Умысо-Бритвенно участникам плавания вновь пришлось пережить несколько неприятных минут. Судно дважды ударилось о каменистую банку. Из воспоминаний Литки поставили всевозможные паруса, хотя по причине свежего ветра и великой зыби, небезопасности для стеньк. И между страхом и надеждой ожидали, чем все это кончится. Добрый наш Брик, рассекая довольно легко сильную противную зыбь, удалялся от опасности. 13 сентября мореплаватели увидели обрывистые берега полуострова Канин-Нос, Это было полнейшей неожиданностью. Вычислив координаты, Литки определил, что на картах полуостров значится на полтора градуса восточнее своего истинного положения. К тому же расстояние между двумя мысами — Канин Нос и Святой Нос — на карте на 45 километров превышало действительное. 23 сентября экспедиция вернулась в Архангельск, где за зиму Литке предстояло обработать собранные материалы. Это первое плавание было скорее рекогностировочным — Литки смог оценить мореходное качество судна, слажность действий и опытность команды, ознакомиться с условиями плавания среди ледяных полей. У берегов Лапландии. Отправляться в новый вояж к берегам Новой Земли можно было не раньше второй половины лета. Поэтому Адмиралтейство приказало Литке использовать первую часть теплого сезона для описи Мурманского берега от мыса Святой Нос до устья реки Колы – Литке писал, берег этот, вдоль которого уже около трех веков плавают беспрерывно суда первых мореходных народов, был нам до сих пор в гидрографическом отношении менее известен, чем многие отдаленнейшие и необитаемые части света. Он никогда не был описан надлежащим образом, и все карты этого берега были основаны на неполных и иногда неточных известиях, рассеянных во многих старинных книгах. 29 июня 1822 года Брик снова покинул Архангельск, имея на борту 48 человек экипажа. В Белом море судно встретил шторм. У Мурманского побережья корабль оказался 10 июля и пробыл здесь чуть больше месяца. За это время участники экспедиции описали берега мыса Святой Нос, группу семи островов и остров Малый Оленей, губы Порчниха и Териберка, остров Кильдин, и Екатерининская гавань в Кольском заливе, а также определили точные координаты острова Накуева. В Кольском заливе Брик встал на якорь, и литки вместе с группой офицеров посетили столицу Лапландии, город Колум. Литки оставил интересное описание этой поездки. 15 августа судно снялось с якоря и взяло курс на новую землю. Все дальше на север. Погода благоприятствовала плаванию, и пять суток спустя Брик подошел к архипелагу. Стоял плотный туман, и Литке лишь на следующий день удалось определить место корабля. Брик находился у побережья Южного острова Новой Земли. Федор Петрович приказал двигаться на север, и вскоре Брик вошел в устье пролива Маточкин шар. В этот день Литке записал в дневнике. Теперь открылась ясна причина, о чего мы в прошлом году не могли узнать Маточкина шара — Горы, подходящие к самым его берегам, равно как и мысы черные и Барани, образующие собственный вход в пролив, створясь между собою, столь совершенно его заслоняют, что даже находясь у мыса Столбового, ни почему нельзя воображать, что имеешь перед собой пролив около ста верст длиною. Исследование пролива Литки отложил, а сам направил Брик дальше на север. Плавание продолжалось, участники экспедиции осматривали с корабля еще никем не виданный берег, определяли координаты его многочисленных мысов и заливов. Так на карте Новой Земли появились имена многих выдающихся исследователей, а также едва ли не всех членов команды. Вечером 21 августа Брик достиг конечной точки прошлогоднего плавания. Путешественники увидели длинный низменный остров, на котором высаживался Вильям Баренц. За ним виднелся круто обрывающийся у воды берег. Теперь моряки ожидали вот-вот увидеть северную конечность Новой Земли, мыс Желания, обогнув которой можно было выйти в Карское море. 23 августа Брик встретил плавучие льды. Стало понятно, что до конца экспедиционного сезона остаются считанные дни. Надежда достичь северного предела Новой Земли таяла на глазах. Внезапно путешественники увидели в море среди полей битого льда стволы крупных деревьев. Этот лес мог приплыть сюда только с берегов сибирских рек. Это было верным признаком близости Карского моря. Участники экспедиции предположили, что последнее из увиденных ими мысов и есть мыс желания. Густой туман, спустившийся на море, вынудил Брик лавировать в течение целого дня, чтобы не сесть на мель. Ориентироваться приходилось по звуку трущихся между собой льдин. Усиливающийся шум свидетельствовал об уменьшении глубины, и судно незамедлительно делало поворот. Когда туман наконец рассеялся, путешественники увидели перед собой сплошные ледяные поля, тянущиеся по всему горизонту. Все попытки продвинуться вперед, предпринимавшиеся несколько дней подряд, оказались безуспешными. Северная конечность новой земли поразила моряков своим мрачным видом. Вокруг были только снег и лед, над которыми стояла мертвая тишина. Не было видно ни зверя, ни птицы. Пустота, нас тут окружавшая, превосходит всякое описание», — отметил Литкин. «По пути домой». К утру 29 августа видимость улучшилась, и Литки повернул Брик назад. Он рассчитывал успеть нанести на карту южную оконечность Новой Земли и лежащий неподалеку остров Вайгач, Литке, однако, не устоял перед соблазном посетить пролив Матчкиншар. Войдя в устье пролива, он на грибном катере вместе с офицерами отправился в небольшую губу, к староверскому становищу. Место это, окруженное горами, оказалось пригодным для якорной стоянки кораблей. Ее координаты тотчас были нанесены на карту. На правом берегу речки Маточки, впадавшей в губу, Путешественники обнаружили сложную из плавника, полуразвалившуюся избу, поставленную промышленниками, а неподалеку баню. Тут же лежали несколько лодок, лопаты, черепки, а на берегу опрокинутые большие баркасы и на колях неводы. Рядом с избой возвышались три креста. Один из них был поставлен предшественником Литки, штурманом Поспеловым. Офицеры собрали образцы горных пород и растений, выполнили наблюдение за приливами. Третьего сентября Брик снова двинулся на юг, однако из-за наступившего штиля вскоре вынужден был остановиться. Из дневника Литки. Ночью на 25 число, на 5 сентября по новому стилю, примечание автора, имели мы отменно ясную погоду. Луна и звезды в полном сиянии представляли совершенно новое для нас зрелище. Горизонт был так чист, что Венера при самом восхождении своем была уже видна, стоявшие на вахте приняли ее за огонь. Северное сияние горело весьма ярко. Утром 8 сентября разразилась буря. Видя, что улучшение погоды не предвидится, Литкий оставил попытки подойти к южному берегу Новой Земли и повернул к Белому морю. Преодолев сильное встречное течение и штормы, 18 сентября Брик вернулся в Архангельск в наилучшем состоянии и с командою, которая уже около трех недель не имела ни одного больного. Новый сезон. Сразу по прибытии в Архангельск Литке занялся приведением в порядок составленных в путешествии карты журналов. С докладами он ездил в Петербург к морскому министру Де Траверсе и генерал-гидрографу Гавриилу Сарычеву. Результаты экспедиции были признаны превосходными. Участвовавший в заседании Адмиралтейского департамента известный российский астроном Федор Шуберт с большой теплотой отозвался начальнике экспедиции. Имея удовольствие донести департаменту, что при лежании и точность, с коями литки наблюдения свои производил и вычислял, достойны похвалы всякой и ему великую честь приносит. Успех второго плавания литки к Новой Земле побудило Адмиралтейство продолжать начатые исследования. В 1823 году программа работ была очень обширна. В июне Литки вновь вышел в море с тем, чтобы закончить опись Лапланского берега вплоть до границы России с Норвегией, а затем отправиться к Новой Земле, определить длину пролива Маточкин шар, описать проливы Югорский шар, Карские ворота и остров Вайгач. Предполагалось также, что Литки, пройдя Карское море, сможет нанести на карту восточный берег Новой Земли. В течение месяца моряки производили опись Мурманского побережья, Они нанесли береговую линию острова Большой Оленей и Губы Тириберки, Мотовского залива, определили, что рыбачий полуостров, а не остров, как считалось в ту пору. Миновав устье Печенги, Брик направился в Варангерфьорд, где Литки вычислил координаты острова Вардегоуса, после чего взял курс на новую землю. В новоземельских проливах. Вскоре Бриг оказался в виду мыса «Северный гусиный нос», откуда экспедиция двинулась на север. У мыса Насау Литки понял, что допустил ошибку в прошлогоднем плавании, приняв его за мыс желания. Ошибка была исправлена. Судно упорно продолжало попытки продвижения к северу, но сплошные льды вновь преградили Бригу путь. Литки был вынужден отступить. 18 августа корабль встал на якорную стоянку у западного устья пролива «Маточкин шар». Шесть дней провел Брик на стоянке. За это время команда на двух грибных катерах во главе с лейтенантом Михаилом Лавровым произвела опись пролива. Карта Розмыслова, имевшаяся в распоряжении экспедиции, оказалась довольно точной. Длина пролива на ней отличалась от определения литки на три мили. Ожидая, когда команда... Закончит съемку пролива, оставшиеся на судне офицеры занялись обследованием окрестностей, рыбачили и охотились. Литки обошел всю округу и составил описание местности. Он отметил, что здешние горы сложны в основном сланцем, который содержит много талька с большими жилами кварца. В этих жилах он заметил большое количество серного колчедана и железистой охры. В расщелинах Литки заметил присутствие чистой охры. Морякам хотелось добыть для зоологической коллекции хоть одну белую сову. По словам Литки, эти птицы, одни изо всей породы пернатых, могут быть почтены настоящими жителями Новой Земли, оставаясь здесь на зиму, тогда как все прочие птицы, без исключения, отлетают прочь. Мы испытали, что совы и в самый ясный день весьма хорошо видят, ибо ни одна из них не подпустила стрелков наших на выстрел. Наконец, удача улыбнулась охотникам, и сова пополнила коллекцию экспедиции. Лейтенант Лавров сообщил, что восточное устье пролива забито льдами, поэтому с планами осмотреть восточное побережье Новой Земли пришлось попрощаться. Закончив опись «Маточки на шара путешественники направились к проливу Карские ворота. 31 августа Брик подошел к Усовой земле, Таким образом, Литки положил на карту почти весь западный берег Новой Земли. Карские ворота оказались свободны от льда, однако Литке, связанный инструкцией, запрещавшей зимовку, не рискнул в столь позднюю пору пройти в Карское море. Вот что он писал по этому поводу. Неожиданная безледность Карского моря представляла, по-видимому, удобный случай осмотреть восточные берега Новой Земли. Предприятие сие было очень заманчиво, но я не знал, благоразумно ли будет на Оне покуситься. Нельзя было почти сомневаться, что причиной отсутствия льдов единственно вестовые ветры, сряду несколько дней дувшие, и что с первым ветром с противной стороны возвратятся они опять. Литки совершенно верно определил состояние ледовой обстановки и предвидел вероятность быть затертым льдами при перемене ветра. В шаге от гибели. Брик шел при крепком северо-западном ветре, разогнавшем крупную волну. Литкий заметил, что цвет морской воды стал мутно-зеленоватым, что могло свидетельствовать о малых глубинах. Однако лоцман из поморов, которого в этот раз взяли из Архангельска, утверждал, что в этих местах банок нет. Внезапно корабль ударился сначала носом, а потом кормой, врезавшись в каменистую отмель. Удары о камни следовали один за другим. Вышибла из петель руль, сломался его верхний крюк, разбила корму, вокруг плавли обломки киля, корпус трещал. Гибель судна казалась неминуемой. В этой ситуации Литке решился на отчаянное средство, приказал рубить мачты. Но вдруг сильные порывы ветра и огромные волны сняли корабль с и он вышел на глубину. Несомненно, что Брик уцелел только благодаря исключительной крепости своего корпуса. Хотя непосредственная угроза миновала, положение оставалось очень опасным. Приближалась ночь, море продолжало волноваться, а судно не имело руля. Надо было срочно поставить его на место и хоть как-то закрепить. После полуторачасовой работы, вспоминал улитки, в продолжение которой мне оставалось только любоваться усердием людей наших, громкое, согласное «Ура!», первое еще, может быть, огласившее пустынные места эти, возвестило наш успех. Повреждения были столь серьезны, что Литки не решился идти к острову Вайгач, точных координат которого не имелось, и направил Брик в Архангельск. Тем не менее, по пути экспедиция прошла вдоль северного берега острова Колгуев, произвела его опись и определила координаты самой северной его точки. Отсюда Литкий повел корабль к каниному носу, повторно проверил его координаты и только после этого пошел в Архангельск. Уже в Белом море Брик попал в шторм. Как говорит Литки, одна роковая волна ударила в слабо державшийся руль наш, и мы остались игралищем волн в полном смысле этого слова. Навесить руль заново во время шторма удалось только благодаря огромному опыту экипажа. 12 сентября новая земля пришла в Архангельск. Брик завели в речку Соломбалку и там повалили на бок. Осмотр показал, что судно получило очень серьезные повреждения, Обшивка и киль на корме практически отсутствовали. Последняя попытка. Несмотря на аварию, результаты третьего плавания были очень впечатляющими. Однако Литке не удалось дойти до мыса желания, и Адмиралтейство решило продолжить экспедицию. Инструкции предписывали Литке в следующем году заняться описью восточных берегов Новой Земли. Для этого экспедиция должна была достичь пролива Мадчкиншар, а оттуда пройти на шлюпках или байдарах на восточную сторону архипелага и, дождавшись, когда сильные западные ветры отожмут льды от побережья, приступить к его исследованию. Рассматривалась также возможность начать опись восточного побережья с юга от Карских ворот. При благоприятных условиях Литке должен был описать и берега Карского моря, вплоть до Обской губы и острова Белый. А кроме того, экспедиции предлагалось исследовать условия плавания на севере Баренцева моря между Новой Землей и Шпицбергеном. Увы, ни одну из этих задач выполнить не удалось. В 1824 году в Баренцевом море сложилась очень тяжелая ледовая обстановка. Брик вышел в море 30 июня. У Новой Земли экспедиция оказалась в районе полуострова Адмиралтейства. Однако сплошные льды и отвратительная погода не позволили судну в этот раз дойти даже до мыса Насау. Литки, уже имевший возможность убедиться в достаточной точности карты Баренца, нанес с нее участок от мыса Насау до мыса Желания. Литки отметил в дневнике, что лето 1824 года несравненно льдистее прежних. По этой же причине во время плавания на севере Баренцева моря Брик достиг только 76 градусов 5 минут северной широты и 42 градусов 15 минут восточной долготы. Все попытки проникнуть на восточное побережье Новой Земли через Карские ворота тоже оказались бесплодны. Пролив был совершенно забит льдом. На этом закончились новоземельские плавные литки. Хотя выполнить все намеченные задачи экспедиции не удалось, результаты ее четырехлетней работы оказались весьма значительны. Экспедиция Литки стала первой систематической работой по исследованию Новой Земли. Ее усилиями появилась первая достоверная карта западного побережья Новой Земли. На протяжении столетия картами Литки пользовались полярные мореплаватели, работами Петра Пахтусова, Августа Цивольки, Степана Моисеева, они дополнялись и уточнялись. Плавание Федора Литки расширили географические и гидрографические представления об Арктике, о ледовом режиме и условиях навигации в Баренцевом море. Были проведены магнитные астрономические гидрографические наблюдения. На протяжении всего плавания участники экспедиции измеряли глубину Баренцевого моря, брали пробы донного грунта, наблюдали за морскими течениями и колебаниями уровня моря. Литки установил точные координаты Каниного носа и Святого носа. Во время плавания были внесены существенные изменения в уже существующие карты морей западной части Северного Ледовитого океана. Все эти работы стали основой для последующего картографирования побережий Белого и Баренцева морей. Итогом плавания Литки стала его книга «Четырехкратное путешествие в Северный Ледовитый океан на военном бриге «Новая земля». 1821-1824 годах. Изданная в 1828 году, эта книга обобщила огромный гидрографический, исторический, географический и этнографический материал, собранный экспедицией.